Хэнк трагическим жестом указал на них. «В одной из них», — пояснил он, щёлкни горошина», — и протопал поближе к месту по траве. «Кажись, здесь монахи держали всякие церковные поприкушки, типа кладовки, понимаете?» И в эту самую ночь сюда подбросили младенца и оставили его умирать. Прямо с души воротит, как об этом подумаешь. Хэнк вернулся к своим слушателям. — Как раз по размеру ребенка, — добавил он задумчиво. — Как там оно называется? Ритуальное жертвоприношение, а? — Не думаю, чтобы цистерцианские монахи имели это в виду, — возразил Сент-Джеймс. Человеческие жертвоприношения к тому времени давно вышли из моды. — Ну и кто это был, по-вашему? Чей младенец, а? — Я даже и гадать не стану, — сказал Сэн Джеймс, прекрасно понимая, что их гид уже заготовил собственную теорию. — Тогда позвольте мне рассказать вам, как все это произошло. Мы с Горошиной во всем разобрались в первый же день. — Верно, Горошина? Хэнк подождал одобрительного кивка супруги. — Идите сюда, голубки. Я вам тут кое-что покажу. Хэнк повел их по выщербленному полу через южный предел храма, мимо алтаря и сквозь дыру в стене вновь вывел во двор. — Вот оно! Он торжествующе ткнул пальцем в узенькую тропинку, уходившую на север, в леса. — Действительно, — согласился Сент-Джеймс. «Начинаете соображать, а?» «Пока нет», — Хэнк радостно фыркнул. «Еще бы! Все потому, что вы не успели обдумать это дело так, как мы с Горошиной. Верно, сахарная моя!» Сахарная печально кивнула, переводя грустный взор Сэн-Джеймса на Дебору и обратно. «Цыгане!» — выпалил ее неугомонный супруг. Мы с Горошиной тоже не сразу поняли, пока нынче их не углядели. Знаете, о ком я? Они поставили триллеры там, на обочине. Но мы прикинули. В ту ночь, значится, они тоже тут были. Это их ребенок». «Я слыхал, цыгане чрезвычайно привязаны к своим детям», — сухо возразил сент джеймс «Ну так этот малыш — исключение». Не смутившись, ответил Хэнк. Вот как все было, приятель. Денис Эзрей пристроились тут где-нибудь. Он махнул рукой в том направлении, откуда только что привел своих слушателей. Собрались это самое, и тут тихонечко по тропинке пробирается старая Карга с ребенком. Старая Карга? «Ну, конечно! Ясное дело!» «Дитя греха и горя!» — вздохнул Сен-Джеймс. «Чего там, дитя?» Хэнк отмахнулся от цитаты, словно от блохи. Старая корга оглядывается по сторонам. Хенк довольно живо изобразил эту сцену. Пробирается в аббатство, видит подходящую нишу и... «Мяч в лузу!» Да, эта интересная теория подала, наконец, реплику Дебора.